Глава шестнадцатая. Радомир. Все сказанное настолько ошеломило Радомира, что он не понял, кому принадлежали последние слова. Он растерянно переводил взгляд с утопленницы на Руслану и обратно. «Богиня Мара?» — переспросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Это неудачная шутка или нечисть играет с его разумом? Не понимаю. Зачем?» кто знает Пожала плечами русалка. Странная правда обрушилась на него, Как поток ледяной воды в жаркий день. По коже пополз холодок. Страшные сказки из детства Оживали на глазах, превращаясь в реальность. И он в них главный герой. Радомир в рассеянности разжал пальцы И выпустил пленницу. Дева отползла подальше, Наблюдая, как он подтянул колени к груди, и обхватил голову руками, пытаясь осознать происходящее. Уходить она не спешила. — Как туда добраться? Ответа не последовало. Разозлившись, Радомир вскочил на ноги и навис над испуганной утопленницей. Она тихонько взвизгнула, широко распахнув глаза. — Говори! — Ты, видать, совсем разума лишился. Если стремишься по доброй воле попасть в обитель богини смерти, да будет тебе известно, что, оказавшись там однажды, ты не сможешь вернуться обратно в мир живых. — Пожалуй, я рискну. — Только время потеряешь, — обратила на себя внимание Руслана. — Мара никогда ее не отпустит. — — Как ты можешь так говорить? — взорвался Радомир. — Милорада — твоя сестра. — Ты не знаешь Мару. Если ей кто-то приглянулся, она... — Значит, ей придется уступить мне! — решительно прервал он и схватил русалку за руку. — Я не собираюсь отказываться от своей суженой. Показывай дорогу, мертвая дева. — Я не могу! Я ни разу там не был. — Да неужели? — Радомир подозрительно прищурился. — Я тебе не верю! — Я не вру! — утопленница съежилась под ледяным взглядом его глаз. — Мы никогда не покидаем место нашего упокоения. Но я слышала, что царство живых и мертвых соединяет Калинов мост, и дойти до него можно по лунной дороге. Только не знаю как. Радамир сдавил ей запястье и приставил горлу резак. Русалка захныкала. — Я правда не знаю! — Я знаю! Радамир и его пленница изумленно воззрелись на Руслану. Та прислонилась к стволу дерева, на котором не так давно восседала водная дева, и, скрестив руки на груди, смотрела на мерцающую гладь озера. — Ты настолько любишь Милу? что готов отправиться туда, откуда нет обратного пути? — Если существует вход, значит, есть и выход. В свете неполной луны он заметил слабую улыбку на лице сестры Милорады. Или ему только показалось. — Полагаю, отговаривать тебя бесполезно. Она лениво перевела на него взгляд. — Я помогу тебе. Следуй за мной. Не дожидаясь ответа, Руслана скрылась в тени. Радомир освободил русалку и выпрямился. Он замешкался лишь на мгновение, чтобы поднять венок, подаренный возлюбленной. Прежде чем тьма леса поглотила его, до него донесся голос водной девы с пожеланием о скором возвращении. «Лунная дорога — это единственный способ для смертных добраться до Калиного моста». Руслана услышала шаги за спиной. Не было нужды оборачиваться, чтобы узнать их обладателя. Открывается она в полночь, когда зацветает папоротник. Конец моста и есть граница между живым миром и миром мертвых. Охраняет ее трехглавый змей-дракон. Как только пересечешь ее, назад пути не будет. Хватит ли у тебя смелости? Она остановилась и оглянулась через плечо. Ответ Радамира ее удивил. «У меня даже меча нет! Как я убью дракона?» «Никак!» Она простодушно передернула плечами. «Меч тебе не понадобится. Видишь ли, змей бессмертен. Отрубишь одну голову, на ее месте вырастет другая. И так до бесконечности. Убить его невозможно». Многие пытались и терпели неудачу. Теперь их тела покоятся в огненных водах Смородиной реки. — Но ведь должен быть какой-то способ. — Он есть. Тебе придется обмануть его. — Обмануть? Тусклый свет полумесяца, пробившийся сквозь листву, выхватил его растерянное лицо, что позабавило Руслану. Она подавила усмешку и, быстро отвернувшись, пошла дальше. Радомиру пришлось вновь догонять ее. «Именно», — сказала она. «Значит, нужно пройти через него незамеченным?» Спутница кивнула. «И ты знаешь, как это сделать?» «Для этого я и привела тебя сюда». Радомир выглянул из-за ее спины и понял, что они оказались на прогалине, усеянной растениями с резными ребристыми листьями. «Папоротник!» Он ступил на залитую неестественным сиянием поляну. Хотя стоит ли удивляться такой мелочи после всего, что с ним приключилось сегодня? Трава под его ногами затрепетала и зашуршала. — Мы собираемся искать цветок? — Не мы. Искать его будешь ты. Спутница не последовала за ним, оставшись стоять в тени деревьев. Аромат огненного цветка «Наведет морок на змея и скроет тебя от его глаз, сделает невидимым. Но это не значит, что он не почует запах человеческой крови и не услышит стук твоего сердца». «И как я, по-твоему, найду то, чего не существует?» Радомир обернулся и посмотрел на девушку. «Не существует?» Она хмыкнула. «Есть один способ». Руслана раскрыла ладонь на которой замерцало маленькое пятно. Отделившись от кожи, перламутровая чешуйка поднялась в воздух. Это частичка крыла вилы. Благодаря ей ты сможешь увидеть то, что недоступно обычному смертному. Радамир неосознанно протянул руку, принимая подарок. Сверкающая пластинка легко переместилась на его ладонь и, коснувшись поверхности, растворилась. оставив после себя едва заметный след. — Что? Слова застряли у него в горле. Радамир сжал руку в кулак и посмотрел на собеседницу. Все ее слова и действия приводили его в замешательство. — Кто ты? — Та, которая, милорада, дорога так же сильно, как и тебе. Ты ведь все еще хочешь вернуть ее в мир живых? Радамир долго не раздумывал. Он был полон решимости. «Что я должен делать дальше?» «Просто ждать, когда появится цветок. Это особенное место, и здесь он обязательно расцветет. Когда это произойдет, сразу срывай его и беги к озеру без оглядки. Твой венок...» Она кивнула на кольцо переплетенных между собой цветов в его руке. «Он подарен той, кто искренне любит тебя». Попроси открыть тебе путь к возлюбленной и кинь его в воду. Тогда перед тобой растелится лунная дорога. Как ступишь на нее, все время иди вперед. Не останавливайся и не оборачивайся. Стоит только замешкаться или струсить, тропа исчезнет, и озерные воды поглотят тебя. Руслана задумчиво посмотрела в небо. — А правильно ли я поступаю? отправляя смертного в царство мертвых, в Аладар. Прошептала она, но Радомир услышал ее. — Не веришь в меня? Он удивленно воззрился на девушку. Поймав его взгляд, собеседница смутилась от осознания, что произнесла эти слова вслух. — Ты мне нравишься, Радомир. Руслана улыбнулась и, забрав венок, водрузила ему на голову. — Надеюсь, я увижу тебя снова. — Я вернусь, не сомневайся, — он улыбнулся, — и приведу с собой любимую. — Буду ждать вас обоих. Удачи тебе, Радомир, и помни, у тебя всего час, чтобы пройти по лунной дороге. — Спасибо за все, — Руслана помахала на прощание. Радомир смотрел ей вслед, пока тьма леса не поглотила ее. «Итак», — он охватил взглядом прогалину, — «и какой же именно папоротник зацветет? Стоит выбрать какой-то один и ждать? Или...» Он прошел вперед, тщательно осматривая растения. На первый взгляд все кусты походили друг на друга и ничем особо не выделялись. Ходили слухи, что нужно очертить круг и ступить в него в ожидании цветения. Но Руслана ничего об этом не сказала. А Радомир и не подумал спросить. Разглядывание резных листьев вконец утомило его, и Радомир, отчаявшись, остановился посреди зеленой поляны. Время приближалось к полуночи, а он так и не определился. Предвкушение и неизвестность давили на него, вызывая волнение и тревогу. Ладонь, на которую опустился кусочек крыла, стала зудеть. Радомир вытянул руку и разжал пальцы. Кожа на месте чешуйки сияла. От нее в воздух потянулись блестящие золотые нити. Поднявшись выше, они рассыпались на мелкие искры. Радомир насторожился, завороженно наблюдая, как огоньки закружили над его головой. Взмыв ввысь, они рассыпались по небу, подобно маленьким звездам, и, ярко вспыхнув, золотой пылью начали опадать на раскидистые листья папоротника. Едва коснувшись ребристой поверхности, искры гасли, превращаясь в кристальную росу. Отражая свет огоньков, капли сверкали и переливались, словно россыпь жемчужных бусин. Залюбовавшись необыкновенным великолепием, Радомир не сразу обратил внимание, что на одном из кустов вспыхнул оранжевый язычок пламени лишь когда между резными листьями стремительно набухающая почка разгорелась ярче осветив все вокруг себя мягким желтым светом юноша заметил ее дрожа от возбуждения он присел у куста папоротника и протянул руку к бутону казалось тот запульсировал в такт учащенному сердцебиению радомира и потянулся к человеческому теплу. Внезапно раздался треск, лепестки цветка распахнулись, и он запылал алым огнем. От неожиданности Радомир отпрянул. — Хватит ли у тебя смелости? Слова Русланы эхом отдались в его голове, придавая уверенности. Он осторожно коснулся горящих лепестков, опасаясь обжечься, но не почувствовал ни жара, ни боли. Цветок шевельнулся и покорно прильнул к руке. Радомир пропустил цветоножку между пальцами с твердым намерением оборвать его. Как только он дернул стебель, в его ладони разгорелось и затанцевало пламя. Земля под ногами содрогнулась, листья зашуршали, сбрасывая бисеринки росы. Налетел сильный ветер, разгоняя кружащие вокруг искорки. небо потемнело так, Словно с него исчезли месяц и все звезды разом. Оглушительный грохот рассек небосклон. Радомир невольно пригнулся. По спине, плечам, затылку зло что-то скользкое и мерзкое. В нос ударил гнилостный запах. У самого уха раздался зловещий шепот, от которого по коже пробежал холодок. «Ты не имеешь права». Владеть таким богатством Смертный. Отдай мне цветок. Он принадлежит Не тебе. Стиснув зубы, Радомир зажмурился и прижал Цветок к груди. Мысленно сосчитав до трех, Он распахнул глаза, вскочил На ноги и стремительно Бросился вперед. Безудержный вой нечисти закладывал Уши. Слизь Оставшаяся от его прикосновений неприятно стекала по шее, забираясь под рубаху. — Не оглядывайся! — повторял себе Радамир, петляя между деревьями. В висках стучала кровь, сердце колотилось, а ребра словно загнанный в клетку зверь. Дыхание вырывалось резкими рывками, будто не хватало воздуха, но он не позволял себе остановиться и передохнуть. Только когда впереди показался пруд, Радомир на мгновение прислонился плечом к стволу, чтобы отдышаться. Неосознанно он сжал ткань рубашки на груди и понял, что цветок исчез. Его огонь погас, а сам он растворился, словно его и не было вовсе. Радомир оцепенел. — Как же так? Неужели я потерял его? — Должно быть, когда бежал. От осознания правды Его охватила паника, внутренности скрутила узлом, отчаяние ледяными пальцами сжало горло. Далекий хор голосов все еще преследовал его, и только это сдерживало его от того, чтобы повернуть назад. В надежде, что ошибся, он похлопал себя по бокам, но, кроме флейты и резака, ничего не нащупал. — Что случилось, Лель? — Над головой раздался знакомый голос. Ветки зашевелились, и на землю прямо перед ним мягко опустилась русалка. Радомир отпрянул, уперевшись спиной в шершавый ствол дерева. Утопленница приблизилась к нему вплотную и глубоко втянула в себя воздух, пробуя на вкус аромат папоротника, исходивший от смертного. «Ты смог!» Глаза ее заблестели. Она восторженно улыбнулась, наклонив голову на бок. Ты сорвал его. Я чувствую его запах. Радомир не успел ответить. водное дева приложила ладонь к его груди и прикрыла веки. — Он здесь, внутри твоего сердца. Ты не поддался чарам злых духов. И цветок принял тебя. — Внутри? — Радомир ощутил. как цветок отозвался пульсирующим пламенем. Словно услышав что-то недоступное слуху человека, русалка резко отняла руку и посмотрела в небо. — Ты все еще желаешь попасть в царство Мары? — Всей душой. — Тогда поспеши, Лель. У тебя осталось мало времени. Оставив русалку в тени дерева, Радомир стянул с головы венок и уверенно шагнул к краю берега. Серп полумесяца на его глазах постепенно начал расти и округляться, пока не превратился в полную луну, отбрасывающую на водную гладь сплошную линию света. Отражение раскинулось серебристой дорожкой, уходя к самому горизонту. Поверхность пруда слегка подрагивала. В зарослях притаились озерные обитательницы. Радомир слышал их перешептывание и ощущал на себе любопытные взгляды, но удостовериться в правоте не решался. — Открой мне путь к возлюбленной моей Милораде, приведи меня к ней, — прошептал он, едва коснувшись цветов губами. Наклонился и пустил венок по воде. Сначала ничего не произошло. Кольцо из переплетенных между собой растений Покоилась на поверхности у самого берега. Гул русальих голосов усилился. Камыши и рогоз, где они прятались, зашелестели. Радамир разочарованно выдохнул. Плечи его поникли. Цветок в глубине сердца ожил и затрепетал, обдав своего владельца жаром. Лунные блики на воде замерцали. Венок слегка качнуло на волнах, закружило, и невидимым потоком понесло по серебристой ленте в противоположную сторону. Водные девы притихли. Радомир затаил дыхание, наблюдая, как за цветами потянулась радужная дорожка. Она больше походила на полупрозрачный ледяной мост. Развернувшись от самого берега, тянулась к горизонту, поднималась над рекой и уходила в небо, сияющей разными оттенками линией Лунная дорога. Радомир услышал, как водные девы восхищенно заахали и высунулись из своего укрытия. Озерная трава за его спиной зашуршала. Он подавил желание оглянуться и осторожно ступил на гладкую поверхность. Вопреки его ожиданиям, трескающего звука не последовало дорожка оказалась прочной, сделав несколько неуверенных шагов. родоммир уверился и в том, что это не плод его воображения. Пройдя еще немного он понял, что посторонние звуки вокруг исчезли, словно его накрыло куполом. Я найду тебя, где бы ты ни была, мило, только дождись меня, я иду за тобой. Он набрал в грудь больше воздуха и решительно устремился вперед.